Глава одиннадцатая В зале и так было тихо, а тут воцарилась гробовая тишина. А — а О чем? — осекся Алибек Нургалов. — О моем неоценимом вкладе в жизнь всего мира нагов! — повторил свой вопрос Саха. — Ну как же? Об этом знают все! — проговорил глава красных, обводя широким жестом зал и делано усмехнулся. Однако никто не поддержал его веселье, Наоборот, все дружно на него уставились. «Как видишь, никто ничего такого обо мне не знает. Так о чем ты?» Красный замолчал, глаза испуганно забегали. Потому что те, кто прибыл сюда вместе с ним, отреагировали тут же. От него стали понемногу отодвигаться не только радужные, но и собственный клан. И вскоре в радиусе двух метров вокруг главы клана Красных Нагов образовалось пустое пространство. Он огляделся вокруг и отчаянно выкрикнул. «Карахан, что ты молчишь? Подтверди мои слова!» Однако тот повел себя странно. В общих договоренностях явно что-то пошло не так. «О чем ты? Я ничего не знаю!» Открестился от него Радужный, резко взмахнув рукой. «Как интересно!» — насмешливо бросил Захри, глядя на Радужного. «Я ожидал, что ты окажешься покрепче». А тот нервно дернулся, в глазах блеснула ненависть, однако промолчал. «Ну что ж», — пожал плечами Далгет-хан, до того безэмоционально наблюдавший за перепалкой. И как бы невзначай коснулся локти жены. Словно хотел то ли подтолкнуть её, то ли прижать ближе. Лера смотрела на этот спектакль, который чётко разыграли мужчины, и до неё только сейчас доходило. «Красное платье! Ну, долгет! Это ведь он подготовил ей именно такой наряд на сегодня! Он же всё спланировал! Заранее просчитал ситуацию и спровоцировал красного, а вместе с ним и радужного!» И в итоге расколол обоих. Такое вдруг зло взяло на любимого мужа. За себя, за девчонок. Значит, смотрел на их мышинную возню и забавлялся? Что ты задумала? Тоже кое-что для тебя приготовила. Тебе понравится? Ну, у нее просто слов не было. И тут он легко прикоснулся к ее локтю и чуточку подтолкнул. Что? Хотелось ей выпалить. Едва заметная улыбка на его губах. Он смотрел на нее, как бы говоря, «Давай, делай то, что задумала». Вдруг стало кристально ясно, что он просто подстраховал перед тем, как подарить ей это. Свободу, самовыражение, право самой защищать свой дом. Снова на секунду исчез зал, а она утонула в его антрацитово-черных глазах. «Чего ты хочешь?» И мат Аани читалось в его взгляде. «Скажи, и я дам тебе это! Скажи, и я дам больше!» Лера глубоко вздохнула, глядя на него, и... Вот этого точно никто не ждал. Надо было видеть, как шарахнулись с криками гости дорогие, когда с ее правой руки внезапно соскользнула прозрачная кобра и стала расти. Кольца упруго свивались и развивались, занимая пустующее пространство. Кланы красных и радужных рванулись к проходу. Кое-кто трансформировался на ходу, пытаясь удрать. Но тут, перекрывая крики и шум, раздался спокойный голос хозяина дома. — Куда же вы? У нас все-таки свадьба, невежливо так уходить. Алера пригнула голову и шикнула с двух рук. Вах-вах! Илья Смелик-Ханов смотрел на это все, а в груди тряслось холодное желе. Какое счастье, что он вовремя примкнул к черным! Сейчас он был в таком шоке, что крепко вцепился в софиду и сам этого не заметил. Покинуть зал не удалось никому. Оба клана замерли на месте, оглядываясь по сторонам, и пытались понять, что происходит. Их удерживала на месте силы девушки в белом платье, той самой бесхвостой Нейли. А плотный поток энергии, струящийся вдоль стен зала и перекрывший выход, сорвался с рук золотой рази. И никто бы и не заподозрил, что такое возможно». Но они стояли плечом к плечу, жены братьев Умрановых, красивые куколки в нарядных ярких платьев. Кто бы, глядя на них, мог подумать? Это видимое несоответствие внушало суеверный ужас. Но еще больший ужас внушали теперь ему и их мужья. Ведь если они своим женщинам позволяют такое, то что же они могут сами? А дальше стало еще страшнее. Валерия медленно вскинула ладони, с них хлынул яркий свет. В кольцо этого света неспешно вползла огромная призрачная кобра, поднимаясь на хвосте, и зашипела. «Честно? Ильяс еле устоял на месте!» Все помнили, что произошло, когда призрачная кобра появилась на общем совете кланов. Всем наверняка рассказали, какой жуткой смертью умер тот несчастный. Среди красных и радужных началась паника. Внезапно шум перекрыл мощный голос Далгета. «Будете и дальше верно служить своему хозяину или поклянетесь больше не вредить?» Чего ты хочешь? — выкрикнул Радужный, не отрывая взгляда от призрачной кобры. — Какую клятву! — вторил ему красный. — Договор! — спокойно проговорил долгет. — Что угодно, только отзови это! — <связывая музыка> Зашипела огромная призрачная змея. Качнулась вперед, мгновенно увеличиваясь в размерах, а потом неспешно уползла к ближайшей стене и исчезла. Повисло жуткое звенящее молчание. Зал словно накрыло невидимым колпаком, а уши заложило ватой. Голову клана «Синих нагов» слегка покачивало. Все-таки это потрясение было слишком сильным даже для его крепких нервов. И вдруг в этой тишине он услышал, как Далгет будничным тоном обратился к брату. — Захри, будь добр, достань перо бумагу. Да, и адвокатов сюда. И неожиданно для себя Ильяс проникся собственной значимостью, ведь ему предложили сотрудничество на равных, а не как этим радужным и красным. Вот что значит вовремя принять политически правильное решение. Он приосанился и свысока взглянул на супругу. Пусть знает, чего стоит ее муж». Однако впечатление на жену произвести не удалось. Софида соскользнула по нему непонятным взглядом, а потом и вовсе отвернулась и фыркнула. Первый и единственный в своем роде мирный договор между всеми шестью кланами нагов был подписан прямо здесь, в этом зале. Каждый из участников расписался в нем своей кровью И все это тут же было зафиксировано адвокатами. Когда это состоялось, хозяин дома оглядел всех и со светской улыбкой выдал. «А теперь, гости дорогие, прошу всех пожаловать в гостиную. Настало время танцев, пора принимать в рот новую имат Аани».